Глава 36. Внутреннее пространство древнего святилища было неузнаваемо. Вместо умиротворяющего полумрака и легкого аромата благовоний здесь царил зловещий багровый свет, а воздух был пропитан тяжелым запахом серы и чего-то неприятно металлического. Место, когда-то посвященное богине Аврелии, теперь выглядело как настоящий адский Предбанник. В центре главного зала, там, где раньше стоял алтарь для подношений богини, теперь располагалась массивная каменная плита. На ней распростертая и неподвижная лежала селена. Ее тело было облачено в простую белую тунику, а руки и ноги крепко привязаны к углам жертвенного камня. Даже с порога я видел, как поднимается и опускается ее грудь жива, но, судя по неподвижности, либо без сознания, либо под действием какого-то заклинания. Вокруг алтаря застыли в напряженном ожидании не менее десятка фигур в темных одеяниях. Некоторые из них держали в руках ритуальные кинжалы, другие странные артефакты, испускавшие нездоровое свечение. Но самым пугающим был не жертвенник. И даже не зловещие фигуры вокруг него. За алтарем, в той части храма, где когда-то располагалась статуя богини, теперь сияло пульсирующее червоточино пространство, не до конца открытый портал, сквозь который просвечивали очертания иного, явно недружелюбного мира. Из разлома доносился низкий гул, а воздух вокруг него искажался, словно от сильного жара. В центре всего этого безумия стоял архип. Одетый в роскошный, но совершенно неуместный в храме черный церемониальный костюм, расшитый серебряными нитями, он выглядел одновременно величественно и по-идиотски. И по-идиотски. Рядом с ним чуть поодаль стоял Лоренс. Его длинные волосы были собраны в идеальный хвост, а тонкие губы изогнуты в надменной усмешки. В отличие от своего хозяина, он был облачен не в ритуальную мантию, а в легкий доспех, позволяющий свободно двигаться. На поясе у него висела тонкая рапира с изысканной гардой. При нашем появлении все головы резко повернулись к дверям. На лице архипа отразилось удивление, быстро сменившееся яростью. «Взять их!» — голос советника усиленной магией ритуала прогремел под сводами храма. «Не дайте им помешать!» По его команде из боковых флигелей храма вышли еще с десяток стражников. Но более пугающим было другое. Из-за колонн выступили пять фигур, чья демоническая сущность не оставляла сомнений. Массивные тела с кроваво-красной кожей, покрытой узорами из шрамов и чешуи. На лбу каждого красовалась пара изогнутых рогов, а из оскаленных пастей торчали острые клыки, из которых капала ядовитая слюна, шипящая при соприкосновении с полом. Их глаза пылали зловеще малым светом, а от когтистых пальцев исходили в всполохи темного пламени. Когда они двинулись к нам, воздух наполнился удушливым запахом серы. Твою же мать! Портал еще не открылся, а демоны уже здесь. Это могло означать только одно, где-то поблизости уже работает другой, меньший по размеру, но вполне рабочий. Придется заняться его поисками, как только разберемся с этим сбродом. «Вот, тварь!» — прорычал Рудгард, и его гримуар засветился новой волной энергии. «Я сожгу тебя вместе с твоими прихвостнями, Архип!» «Сперва доберись до меня, маг!» — усмехнулся советник, делая знак своим защитникам. Вперед выступил Лоренс, плавным движением извлекая рапиру из ножен. Клинок в его руке двигался с такой грацией, словно был продолжением руки. а «Рудгард, занимайся Архипом!» Быстро проговорил я. «Сир Григор! На вас, Лоренс! Я разберусь со стражей и вместе возьмемся за демонов!» «А я прорвусь к алтарю!» — решительно добавила появившаяся из-за спины Аврелия. «Только там я смогу использовать остатки божественной энергии, чтобы закрыть портал!» Времени на дальнейшие обсуждения не было. Стражники и демоны уже двигались к нам, полукругом охватывая пространство у входа. Сир Григор с пугающей грацией выскользнул вперед, его призрачный клинок сверкнул в тусклом свете. Он двигался к Лоренцу, игнорируя мелких противников. Что-то в его осанке, в решительном наклоне головы, говорило о том, что призрак принял этот вызов как дело чести. Я активировал рассекатель судеб, и мощное лезвие вспыхнуло алым светом. Первый стражник, бросившийся на меня, получил удар плашмя, сбивший его с ног. Второй попытался зайти сбоку, но я парировал его атаку и тут же контратаковал, вспарывая нагрудник. Кровь брызнула на древние каменные плиты пола, еще одно осквернение некогда святого места. Рудгард, не тратя время на мелких сошек, направил свой гримуар прямо на Архипа. Страницы древней книги вспыхнули голубым пламенем, и маг выкрикнул заклинание, от которого воздух задрожал. «Инферно меледиктум!» Поток ослепительного огня устремился к Архипу, но в последний момент советник выхватил из-за пояса странный диск с выгравированными символами и выставил его перед собой. Заклинание ударило в артефакт и рассеялось, не причинив Архипу вреда. Он лишь ухмыльнулся. «Неплохо, маг, но слишком предсказуемо». В центре храма развернулось настоящее побоище. Я рубился со стражниками, стараясь не подпускать их к Аврелии, которая небольшими перебежками приближалась к алтарю. Два демона двинулись на перерез ей, но я успел перехватить одного, обрушив на него всю мощь рассекателя судеб. Демоническая плоть оказалась на удивление прочной. Клинок вошел не более чем на пару сантиметров, но тварь все же отшатнулась, шипя от боли. В другом конце зала разворачивалась настоящая дуэль мастеров. Сир Григор и Лоренс кружили друг вокруг друга, как два смертоносных хищника. Призрачный меч встречался с тонкой сталью рапиры, высекая искры. Казалось невозможным, что материальные и нематериальные объекты могут так взаимодействовать, но магия рапиры явно была настроена на поражение даже эфемерных существ. «Неплохо для мертвеца», — с холодной усмешкой произнес Лоренс, парируя очередной удар. «Но я изучал фехтование у лучших мастеров Империи». «А я закалялся в настоящих битвах, щенок!» — прорычал Сир Григор, нанося серию молниеносных ударов. Их клинки сливались в смертоносном танце. Призрачная сталь и зачарованная рапира двигалась с такой скоростью, что глаз едва мог уследить за ними. Лоренс фехтовал с безупречной техникой, каждое движение выверено до миллиметра, каждый выпад рассчитан с математической точностью. Но в стиле Сира Григора чувствовался многовековой опыт настоящих сражений, где важна не только техника, но и звериное чутье воина. Я продолжал прорубаться через стражников, стараясь расчистить путь к алтарю. Демоны оказались куда серьезнее противниками. Они двигались с нечеловеческой скоростью и силой. Один из них почти достал меня когтистой рукой, но в последний момент я успел уклониться и рассечь ему предплечье. «Саш!» — крикнула Аврелия, указывая в сторону портала. Он расширяется. Нужно торопиться. Она была права. Разлом в пространстве пульсировал все сильнее, с каждым мгновением становясь шире. В его глубине уже можно было различить смутные силуэты существ, ожидающих своего часа. Рутгард тем временем вел яростную магическую дуэль с Архипом. Воздух между ними плавился от энергии заклинаний. Молнии и огненные шары Рутгарда сталкивались с защитными барьерами, которые создавали артефакты советника. Каждый раз, когда маг атаковал, Архип активировал очередной талисман или амулет, нейтрализуя удар. «Ты не сможешь удержать портал долго, Архип!» — прогремел голос Рудгарда. «Даже с жертвоприношением!» «Не тебе судить о пределах моих возможностей!» — процедил советник, поднимая жезл с черным кристаллом на конце. Артефакт засветился зловещим светом, и поток темной энергии устремился к магу. Вдруг по храму пронесся оглушительный звон. Я на секунду отвлекся и увидел, как Сир Григор пошатнулся. Рапира Лоренса пронзила его призрачную грудь. В отличие от обычного оружия, зачарованный клинок действительно причинял вред духу. «Ты дрался достойно!» — холодно произнес Лоренс, извлекая рапиру из тела призрака. «Но время мертвецов давно прошло». Сир Григор с немым удивлением взглянул на рану схватился за нее и в следующее мгновение начал растворяться в воздухе, будто кто-то включил замедленную съемку. Его силуэт дрогнул, померк и исчез окончательно. Теперь призвать его можно будет не раньше, чем через сутки. Паршиво. Лоренс, избавившись от Сира Григора, уже собирался двинуться к Аврелии, но путь ему преградил разъяренный Рудгард. Оставив магическую дуэль с Архипом, здоровяк ринулся на убийцу-призрака. «Ты заплатишь за это!» — прорычал маг, и его тело окуталось сияющей аурой боевой магии. Рудгард атаковал с яростью берсерка. Его огромные кулаки, усиленные магией, обрушились на Лоренса, словно молоты. Фехтовальщик попытался парировать первый удар рапирой, но сила мага была настолько велика, что клинок лишь слегка отклонил траекторию атаки. Второй удар пришелся Лоренцу в плечо, отбросив его на несколько шагов. «Как неэлегантно!» — процедил фехтовальщик, восстанавливая равновесие. «Неужели в ордене Кача вас учат только размахивать кулаками?» «В ордене Кача нас учат побеждать!» — отрезал Рудгард и снова бросился в атаку. В этот раз он применил не только грубую силу, но и магическое искусство. Его гримуар засветился, и вокруг кулаков мага заклубилось синее пламя. Каждый удар теперь оставлял в воздухе огненный след. Храм наполнился звуками битвы, ляск металла, крики раненых, гул заклинаний и низкое гудение расширяющегося портала сливались в жуткую какофонию. Внезапно главные двери храма снова распахнулись, и на пороге появилась Селия. Ее огненные волосы развивались, словно живое пламя, а глаза сияли решимостью. За ней стояло еще несколько человек в форме торговой гильдии, не больше пяти, но даже с такой небольшой поддержкой ситуация могла кардинально измениться. Как отвратительно, догадки подтвердились, и виновник, наконец, найден. Пора положить этому конец, Архип! — звонкий голос Селии прорезал гул сражения. «Селия! — крикнул я, отбиваясь от очередного стражника. — Портал! Помоги Аврелии закрыть портал!» Бойцы торговой гильдии присоединились к битве, атакуя стражников Архипа. В храме стало еще теснее, еще хаотичнее, но баланс сил явно менялся в нашу пользу. Тем временем Рутгард наседал на Лоренса. Фехтовальщик все еще умудрялся уклоняться от большинства ударов, но его движения стали менее точными, менее уверенными. Макс загонял его в угол, не давая опомниться. В решающий момент Рутгард сделал обманный выпад, который Лоренс попытался парировать, но это была лишь уловка. Настоящий удар пришелся фехтовальщику прямо в грудь. Раздался хруст сломанных ребер, и Лоренс отлетел к стене, ударившись о неё с такой силой, что осыпалась древняя мозаика. Рапира выпала из его руки, а сам он сполз на пол, потеряв сознание. Не теряя ни секунды, Рутгард бросился к алтарю, где лежала Селена. «Госпожа!» — выдохнул он, срывая путы одним мощным движением. «Я здесь, с вами!» Селена слабо пошевелилась, ее глаза медленно открылись. Она была жива, но явно находилась под действием чего-то убойного. Аврелия тем временем достигла центральной части храма и встала напротив портала. Ее руки засветились золотистым светом, и она начала читать древние молитвы или же заклятия, взывая к оставшейся в храме божественной силе. Портал начал пульсировать еще сильнее, словно сопротивляясь ее действиям. Архип, видя это, оставил магическую дуэль и устремился к Аврелии, но Селия перехватила его, создав огненную стену между советником и жрицей. «Не так быстро! У меня остались незаконченные дела!» — усмехнулась огненная магиня «В этот момент мне удалось прикончить последнего демона, стоявшего на моем пути. Где-то осталась еще парочка. Существо рассыпалось прахом, издав последний нечеловеческий вопль». Я повернулся, чтобы увидеть, как Аврелия сражается с порталом, как Рутгард бережно поднимает Селину на руки, как Селия вот-вот сожжет Архипа. И тут произошло непредвиденное. Селия, которая, казалось, сражалась на нашей стороне, внезапно повернулась и направила руку на Аврелию, а в следующее мгновение поток разрушительного огня устремился к жрице. «Ненавижу жрецов, ненавижу демонов и ненавижу богов! Сгорите же все!» — произнесла она обрушивая заклинание на Ави. «Селия, нет!» — закричал я, но было поздно. Аврелия успела создать защитный барьер, но сила удара все равно отбросила ее от портала. Селия же развернулась и с неожиданной яростью атаковала Рутгарда, который, держа Селену на руках, не мог эффектно защищаться. Мощное огненное заклинание ударило мага в спину, и он рухнул на колени, издав крик боли. «Зря вы влезли в эту историю», — холодно произнесла Селия, подходя ближе. «Теперь мне придется убить такого симпатичного некромантика. Очень жаль». «Дрянь!» — выплюнул Рудгард, все еще пытаясь защитить Селену своим телом. «Двуличная тварь!» Селия лишь усмехнулась, готовя новое заклинание. Ее руки уже начали светиться опасным алым светом, когда воздух рядом с ней задрожал и материализовался Елисей. Призрак-подросток выглядел испуганным, но решительным. Его полупрозрачная форма начала меняться, становясь более материальной, более зловещей. Кости проступили сквозь прозрачную плоть, глазницы заполнились нечеловеческим светом, а вокруг его рук заклубилась темная энергия. «Лич!» — прошептала Селия, на мгновение растерявшись. «Не трогай их!» — голос Елисея звучал иначе, глубже, древнее, словно из потустороннего мира. Мортис Глациалис. Поток мертвенно-бледной энергии вырвался из его рук и устремился к Селии. магиня легко отбила атаку, создав огненный щит, но этой секунды замешательства мне хватило, чтобы оказаться позади нее. Не раздумывая, я обрушил рукоять рассекателя судеб на ее затылок. Удар был точным и сильным. Селия без звука осела на пол храма. «Дура! Тупая дура!» — подытожил я и бросился в сторону Архипа. Архип, видя, что его планы рушатся, закричал с такой яростью. «Ничтожество! Вы еще пожалеете об этом!» Он извлек из внутреннего кармана крошечную стеклянную сферу и раздавил ее в ладони. Вокруг него мгновенно вспыхнул ореол темной энергии, создавая защитный барьер. «Денис! Мар! Забирайте всех, кто еще способен сражаться! Прорываемся в замок! Нужно убить барона!» Несколько оставшихся в живых стражников и двое уцелевших демонов быстро сгруппировались вокруг советника. Один из демонов создал плотный дымовой заслон, под прикрытием которого группа начала отступать к боковому выходу храма. «Они уходят!» — крикнул я, делая шаг вперед, но Аврелия остановила меня. «Портал!» — ее голос звучал напряженно. «Я не могу закрыть его одна! Нужна помощь!» Я бросился к ней, оставив преследование Архипа. Разлом в пространстве пульсировал все сильнее, готовый выпустить в наш мир армию демонов. «Что мне делать?» — выдохнул я, встав рядом с ней. «Дай мне свою руку», — быстро проговорила Аврелия. «Мне нужна энергия. Любая». Я протянул ей руку, и она крепко сжала мои пальцы. Тут же я почувствовал, как что-то внутри меня откликается на ее зов, словно река энергии потекла от меня к ней, а через нее к порталу. Аврелия снова начала читать древние слова, но теперь ее голос звучал увереннее, сильнее. Золотистое сияние вокруг нас становилось все ярче, а пульсация портала все слабее. «Закрывается», — выдохнула она. «Еще немного». Последним усилием воли Аврелия направила всю накопленную энергию в центр портала. Разлом содрогнулся. По его краям пробежали молнии, и с оглушительным хлопком он схлопнулся, оставив после себя лишь легкую дымку в воздухе. Наступила гробовая тишина. Битва закончилась. Храм, некогда величественный и светлый, теперь представлял собой поле боя, разбитые колонны, следы крови на полу, тела павших стражников и прах уничтоженных демонов. Рутгард по-прежнему стоял на коленях, прижимая к себе Селену. Его спина была обожжена заклинанием Селии, но он, казалось, не замечал боли, сосредоточившись только на безопасности девушки. Аврелия, истощенная закрытием портала, опустилась на пол рядом со мной. «Мы справились», — тихо произнесла она. Но Архип сбежал. И что-то говорил про замок. Я поднялся на ноги, чувствуя, как дрожат колени от усталости. «Нужно торопиться». В этот момент Елисей, все еще в облике Лича, Подлетел ко мне. «Господин Исси Кайнутый». Я слышал, как он приказал убить барона. Они направляются в замок. Я кивнул и подошел к Рутгарду. «Как она?» «Жива», — хрипло ответил маг. «Но слаба. Ей нужно время». «У нас его нет», — я указал на селию, лежавшую без сознания. «Свяжите ее и оставьте под охраной верных людей. Только гримуары заберите. Она многое знает и должна ответить за предательство». Рудгард сделал попытку подняться, но едва выпрямился, ноги предательски дрогнули, и он тяжело осел, медленно сползая по стене. Видимо, рана оказалась куда серьезнее, чем он рассчитывал. «Я должен, должен отнести госпожу в безопасное место». «Архип идет убивать твоего барона», — резко произнес я. «Если он преуспеет, безопасных мест не останется. А Аврелия, ты сможешь исцелить его раны?» Она кивнула, хотя было видно, что каждое движение дается ей с трудом. Это займет некоторое время, но я постараюсь. Оставив Аврелию заниматься лечением Рутгарда, я подошел к Селене. Она уже приходила в себя, глаза распахнулись, дыхание стало ровнее. На щеках появился слабый румянец, а движения стали более уверенными. «Селена, как ты?» «Все в порядке». Она медленно села, провела рукой по виску и посмотрела на меня. Взгляд был немного затуманенным, но твердым. «Положение в городе хуже некуда. Надо возвращаться в замок». «Согласна», — коротко кивнула она, уже поднимаясь на ноги. Несмотря на бледность, двигалась уверенно. «Мои люди должны видеть, что я жива. Если я не появлюсь, они могут сдаться. Архип только этого и ждет». Я кивнул. Спорить не имело смысла. Мы выбрались из храма и сразу попали в пекло. Город горел в прямом и переносном смысле. Крики, стук оружия, дым над крышами, улицы кишели сражающимися, стражники, перебежчики, простые горожане, пытавшиеся спасти свои жизни. Селена шла рядом, слегка прижимаясь ко мне плечом, не от страха, а скорее из-за усталости, которая все же прорывалась сквозь ее упрямство. — Архип, он хочет убить моего дядю, — прошептала она. — Я знаю, — отозвался я, оттолкнув обломок, преграждавший путь. — Мы не дадим ему этого сделать. Добраться до замка было все равно, что пробиваться сквозь воронку хаоса. Все вокруг кипело, горящие дома, баррикады, стычки на каждом углу, но мы продолжали идти шаг за шагом. И вот когда площадь перед замком оказалась совсем рядом, дорогу нам преградила одинокая фигура. Из полумрака в свете дрожащих факелов вышла Люцианна. Холодная, собранная, как всегда. Гримуар в ее руке вспыхивал зловещими всполохами, будто предвкушая будущий магический бой. «Ни шагу дальше, некромант!» произнесла она спокойно, но с явной угрозой. «Отдай мне наследницу, и тогда, может быть, ты уйдешь отсюда живым».